Глава 15. Дикарь. Милан, 26 января 1491 года. Однако вернемся ненадолго к тому дикарскому маскараду, в ходе подготовки к которому Салай успел порыться в карманах конюхов актеров. Маскарад этот был частью торжеств по поводу двух пышных свадеб. Лодовико Моро женился на Биатриче Десте, а Анна Сфорца, сестра Джана Галеацо, выходила замуж за Альфонсо Дэсте. Разумеется, в подготовке принимал участие Леонардо. 8 декабря 1490 года Бартоломео Калько, которому было поручено украсить большую залу замка Сфорцеско, направил в Павию гонца с просьбой прислать в Милан нескольких художников Бернардино де Росси, Дзенале, Бутиноне де Тревильо, Трозо де монца Агустино и магистра Леонардо, то есть Агустино да Ваприо и, собственно, Леонардо да Винчи. 24 января 1491 года должен состояться великолепный бал, а значит, к этому времени украшение залы нужно закончить. Что же предстоит сделать шестерым художникам? Изобразить на широких полотнищах в технике Гризайля, монохроматической светотени, имитирующей мрамор, 29 ратных подвигов Франческо Сфорца, явно позаимствованных из сфорциады драматургический центр этой иконографической программы размещенный точно напротив входа портрет франческо верхом на коне под триумфальной аркой и хотя об этом не упоминает ни один документ даже новый отчет посла очевидно что столь важное полотно может быть написано только леонардо для него это первая публичная демонстрация грандиозного проекта памятника сфорса при миланском дворе да еще в присутствии представителей множества итальянских государств и зарубежных держав. Двумя днями позже, 26 января 1491 года, свою роль в торжествах должен сыграть и Галиадцо Сан-Северино, зять Моро. Будучи кондотьером, он решает провести рыцарский турнир в лучших традициях современности. Леонардо, который прекрасно помнит аналогичный турнир 1475 года, устроенный Медичи, а позже воспетый в станцах Полициано, поручено устроить празднество, то есть подготовить необходимые элементы, костюмы, декорации, музыку, обрамляющие турнир и, как всякая рама, отвлекающие внимание зрителей от самого действа. По такому случаю Леонардо вновь обращается к спецэффектам. Дав волю своей страсти сочетать несочетаемое, он создает для бойцов с их свитами маскарадные костюмы, в которых самым невероятным образом смешивает человеческое и животное. Первой на площади, где установлены сцены, появляется триумфальная колесница, с которой читает стихи поэт. За ней движутся несколько одетых индийцами партий, возглавляемых маркизом мантуанским Франческо Гонзагой, Аннибале Бентивольо и Фракасо Сан-Северино. Получить представление об одеждах участников можно, прочтя заметки Леонардо о пышном наряде мессера Антонио Гри, венецианца, соратника Антонио Марии, то есть Антонио Грифо, немолодого уже дворянина-поэта, любителя данта и Петрарки, который как раз состоял на службе у Сан-Северино, а в турнире участвовал на стороне его младшего брата Антонио Марии. Щит его начищен до зеркального блеска, символизируя добродетель. На шлеме полусфера – символ обитаемого мира, увенчанная фигуркой павлина, гребень также из павлиньих перьев – символа преданности. Чепрак коня усеян павлиньими глазами на золотом поле. С обеих сторон крупа – щиты с фигурами добродетелей, стойкости и благоразумия – Причем последняя, одетая в красное, восседает на огненной колеснице, известный арагонский символ, который Леонардо называет на миланском диалекте «фокоза кадрега». Она изображена с тремя глазами, свитком и лавровой ветвью в руке, что обозначает надежду, происходящую от верного служения. Согласно несколько неожиданному свидетельству Элеоноры Арагонской, принцессы Неаполитанской, герцогини Феррарской, и матери Беатричи и Альфонсо Десте, на главном герое турнира Галлиатсо Сан-Северино золотой шлем святыми рогами, увенчанный крылатым змеем, чей хвост и когтистые лапы спускаются на спину его коня, в свою очередь покрытого золотой чешуей, украшенной павлиними глазами и отороченной мехом. На золотом щите кондатьера помещена бородатая фигура, символ Галлиатсо как предводителя партии дикарей. Характерные длинные бороды и коротко остриженные гривы коней делают воинов его свиты похожими на варваров – скифов, татар или черкесов. Вооружены они бесформенными дубинками. Десять труп самых причудливых форм пронзительно выводят экзотическую мелодию, а в качестве волынок используются бурдюки из козлиной кожи. Заглядться следует и другие рыцари – Никола де Кореджо – сын и зять Никола I Пико де Ла Мирандола, графа Алессандро и Франческо Сфорца, боец, выставленный Маркезино Стангой, Мариоло де Гвискарди и так далее. Побеждает, как и предполагалось, Сан Северино, сломавший 12 копий в 12 схватках. А Белинчони, теши себя надеждой сравниться с Полициано, воспевает турнир в стихах. «Давайте теперь заглянем за кулисы» в те комнаты дворца, где раздеваются актеры, готовясь облачиться в необычные костюмы, созданные Леонардо. Как мы уже знаем, один из них, конюх, складывает одежду на краю кровати. После чего Салаи быстрее молнии достает из кошелька все деньги, которые там находят В общей сложности 2 лиры 4 сольди. Воспоминания об этом невероятном эпизоде записано рукой самого Леонардо на уже упоминавшемся листе из манускрипта «С». Также 26 января следующего года, пока я, будучи в доме мессера Галеаццо да сан устраивал празднество в честь его турнира, а некие конюхи примеряли одежды дикарей, коими на этом празднике рядились, Джакомо подобрался к кошельку одного из них, лежащему на кровати вместе с другой одеждой, и вытащил все деньги, что в нем нашел. Две лиры, четыре сольди. Эта заметка важна для нас не только как воспоминание о проступке салаи но и как непосредственное свидетельство дикарского маскарада. Ведь речь идет о привычных персонажах позднесредневекового народного карнавала, символах непорочного периода человечества, несмотря на всю неотесанность хранящих в себе вековую мудрость. Но Леонардо, похоже, видит в них и кое-что еще. «Природа важнее породы», — пишет он в кодексе Тревульцио, имея в виду и себя, диковатого мальчишку из Винчи, даже в Милане, носящего клеймо «Homo sanso le и свою мать, дикую черкешенку, явившуюся из мира, по сей день живущего в полном согласии с природой. Дикари в средневековой карнавальной культуре всегда изображаются одинаково. Полуобнаженные, едва прикрытые листьями, или звериными шкурами, с неизбежными узловатыми дубинками в руках, этими шутовскими фаллическими символами, готовыми обрушиться на головы и плечи неосторожных зрителей. На нашем празднестве Сан-Северино, представившийся герцогу-сыном короля Индии, произносит речь, которая начинается с нескольких фраз на фальшивом, неразборчивом варварском наречии, а продолжается на вольгаре. В рукописи поэта-аристократа Гаспаро Висконти, среди прочих карнавальных песен, что бытовали тогда в Милане, сохранилась и песня сопровождавших Сан-Северину дикарей, тоже переодетых в индийцев. «Мы, Индии дети, природы отшельники, зловредное семя, в пещерах живущее, одежды не знаем мы». Образ дикаря надолго пленит воображение Леонардо. На одном из его поздних рисунков снова возникает играющий на дудке всадник нечто среднее между зверем и человеком. Кажется, будто инструмент является продолжением или даже растет из его животной маски.